Глава пятьдесят пятая. Усевшись на дивана рядом с Лэндоном, Софи пила чай и ела ячменные лепешки. Только сейчас она поняла, как устала и проголодалась. Сэр Тибинг, лучась улыбкой, расхаживал перед камином, время от времени задевая железной скобой за каменную плиту под очагом. «Чаша Грааля!» торжественно начал он свою речь. Большинство людей спрашивают меня только об одном — где она находится. Боюсь, на этот вопрос я никогда не смогу ответить. Он повернулся и взглянул Софи прямо в глаза. Куда более уместным кажется мне другой вопрос, а именно — что это такое чаша Грааля? Софи почти физически ощутила, как нарастает у ее собеседников нетерпение и азарт, «Свойственные лишь истинным ученым». «Чтобы понять, что такое Грааль, — продолжал Тибинг, — следует прежде всего понять Библию. Скажите, насколько хорошо вы знаете Новый Завет?» Софи пожала плечами. «Боюсь, что вовсе не знаю. Меня воспитывал человек, боготворивший Леонардо да Винчи». Тибинг удивился и обрадовался одновременно. «Просвещенная душа! Замечательно!» Тогда вы должны знать, что Леонардо был одним из хранителей тайны Грааля, и ключи к этой тайне мы находим в его искусстве. Роберт говорил мне то же самое. Ну, а о взглядах да Винчи на Новый Завет? Об этом я не знаю. Тибинг взглянул на книжные полки в другом конце комнаты. Не будете ли так любезны, Роберт? На самой нижней полке растория де Леонардо. Лэндон подошел к полкам, нашел большой альбом по искусству, принес и положил на журнальный столик. Повернув книгу лицевой стороной к Софи, Тибинг открыл ее и указал на внутренний клапан суперобложки, где были напечатаны цитаты. Из заметок Да Винчи по искусству, полемики и рассуждений, прочел он. Думаю, вот это как нельзя лучше характеризует суть нашего разговора. И Софи прочитала. Многие спекулируют на заблуждениях и ложных чудесах, обманывая глупое большинство. Леонардо да Винчи. А вот еще, воскликнул сэр Тибинг и указал на другую цитату. Слепое невежество сбивает нас с пути, о жалкие смертные, раскройте глаза. Леонардо да Винчи. Софи пробрал легкий озноб. Да Винчи говорит о Библии. Тибинг кивнул. К Библии он относился примерно так же, как и к чаше Грааля. Вообще-то да Винчи написал настоящий грааль. Вскоре я покажу вам эту картину, но сперва поговорим о Библии. И все, что вам надо о ней знать, суммировал великий каноник, доктор теологических наук Мартин Перси. Тут Тибинг откашлялся и процитировал. Библия не прислана к нам с небес по факсу. Простите, не поняла. «Библия — это творение человека, моя дорогая, а вовсе не Бога. Библия не свалилась с небес нам на головы. Человек создал эту историческую хронику смутных времен, а затем она прошла бесчисленное количество переводов, дополнений и переделок. В истории никогда не существовало подлинного варианта этой книги». «Ясно». Иисус Христос был исторической фигурой, обладавшей огромным влиянием. Возможно, это самый загадочный и харизматический лидер, которого видел мир. Как и было предсказано Мессией, Иисус свергал царей, вдохновлял миллионы людей, явился родоначальником новых философий. Потомок царя Соломона и царя Давида, Иисус имел полное право претендовать на трон властителя евреев. Его жизнь была описана тысячами последователей по всему миру, что и понятно. Тибинг сделал паузу, отпил глоток чая, вернул чашку на каминную полку. Для включения в Новый Завет рассматривались свыше восьмидесяти Евангелий, но лишь несколько удостоились чести быть представленным в этой книге, в том числе от Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Но кто же решал, какое Евангелие выбрать? спросила Софи. Ага. Тибинг излучал энтузиазм. Вот в чем кроется ирония! Вот что уязвляет христиан. Библия, как мы теперь знаем, была составлена из различных источников язычником, римским императором Константином Великим. А я думала, Константин был христианином, сказала Софи. Едва ли, покачал головой Тибинг. Он всю жизнь прожил язычником, и крестили его только на смертном одре, когда он был слишком слаб, чтобы протестовать. В дни Константина официальная религия Рима было поклонению солнцу. Культ сол Invictus, или непобедимого солнца, и Константин был главным священником. К несчастью для него Римскую империю в те времена охватили беспорядки на религиозной почве. Через три столетия после распятия Иисуса Христа на кресте число его последователей неизмеримо возросло. Христиане воевали с язычниками, и конфликт настолько разросся, что Риму угрожал раскол на два отдельных государства. Константин понимал, что надо как-то спасать ситуацию, и вот в 325 году нашей эры он решил объединить Рим под знаменем одной религии. А именно христианство. София удивилась. Но что заставило императора-язычника выбрать государственной религией христианство? Тибенку усмехнулся. Константин был весьма неплохим стратегом. Он понимал, что христианство находится на подъеме и просто сделал ставку на фаворита. Историки до сих пор восхищаются умением, с которым Константин обратил язычников, приверженцев культа Солнца, в христианство. Он ввел языческие символы, даты и ритуалы в развивающуюся христианскую традицию и создал некое подобие религиозного гибрида, приемлемого для обеих сторон. «Поразительная метаморфоза», — подхватил Лэндон. На лицо рудименты языческой религии в христианской символике. Египетские солнечные диски превратились в нимбы католических святых. Пиктограммы богини Исиды, боюкающие своего чудесным образом зачатого сына гора, стали образчиком образов Девы Марии с младенцем и Иисусом на руках. Ну и все элементы католического ритуала ⁇ Митра, алтарь ⁇ Словословие, причастие, поедание тела Христова, наконец, были непосредственно позаимствованы из более ранее языческих религий. Тибинг издал жалобный стон. — Ну все, пошло, поехало. Стоит символисту заговорить о христианских иконах и его уже не остановить. В христианстве все заимствовано. Дохристианский бог Митра, его еще называли сыном солнца и светочем мира, Родился 25 декабря, был похоронен в склепе на склоне горы и ровно через три дня воскрес. Кстати, 25 декабря является также днем рождения Осириса, Адониса и Диониса. Новорожденного Кришну одарили золотом, ладаном и мирой. Даже священный для христиан день недели был позаимствован у язычников. «Как это?» — спросила Софи. «Вообще-то изначально христиане считали таким днем еврейский шаббат, субботу, но Константин сдвинул его в пользу почитаемого язычниками дня солнца», — сказал Лэнгдон и усмехнулся. «По сей день большинство прихожан посещают службу в воскресенье утром и понятия не имеют о том, что находятся здесь по той же причине, что и язычники». «Отдать дань уважения дню Бога Солнца». А это кроется в самом названии воскресенья — Сандэй. У Софи голова пошла кругом. Но а какое все это имеет отношение к Граалю? «Вот именно!» — кивнул сэр Типинг, «Слушайте лучше меня. Во времена слияния двух религий...» Константину нужно было укрепить новую христианскую традицию, и он созвал знаменитый Вселенский собор. На этом собрании обсуждались, принимались и отвергались многие аспекты христианства. Дата Пасхи, роль епископов, церковные таинства и, разумеется, божественность самого Иисуса Христа. «Что-то я не совсем понимаю», — с недоумением нахмурилась Софи: «Божественность Христа?» ⁇ Моя дорогая ⁇ торжественно объявил Тибинг. До этого исторического момента Иисус рассматривался его последователями как смертный пророк. Человек, безусловно, великий и влиятельный, но всего лишь человек. Простой и смертный. Не сын Бога? Да! ⁇ радостно воскликнул Тибинг. Только на этом Вселенском соборе Христос был провозглашен и официально признан Сыном Божиим в результате голосования. — Погодите, вы что же хотите сказать, что божественная сущность Иисуса стала результатом голосования? — Причем выиграл он лишь с небольшим преимуществом голосов, — сказал сэр Тиминг. Однако подтверждение божественной сущности Иисуса стало определяющим моментом в дальнейшем развитии Римской империи, и именно на этой основе зиждилась затем власть Ватикана. Официально провозгласив Иисуса Сыном Божиим, Константин тем самым превратил его в божество, существующее как бы вне мира людей, чья власть над ними вечно и незыблема. Это не только предотвращало дальнейшие выпады язычников против христианства, но и позволяло последователям Христа искать спасение души лишь через один единственный официально утвержденный канал ⁇ римскую католическую церковь. Софи вопросительно взглянула на Лэнгдона, тот Кивком подтвердил, что согласен с умозаключениями Тиминга. «А делалось все это исключительно ради власти», — продолжил тот. «Христос, как Мессия, угрожал самому существованию церкви и государства. По мнению многих ученых, ранняя церковь украла Христа у его последователей в прямом смысле этого слова» отняла у него человечность, затуманила его образ, обредив в непроницаемой плаще божественности и использовала все это лишь с одной целью: расширить и укрепить свою власть. Я сам написал несколько книг на эту тему. И как я полагаю, так называемые истинные христиане до сих пор забрасывают вас гневными письмами. чего бы это? — возразил Тиминг. Большинство образованных христиан знакомы с историей своей веры. Иисус действительно был великим и очень сильным человеком. И все это политиканское маневрирование Константина никак не преуменьшает величие жизни Христа. Никто не может сказать, что Христос был обманщиком, никто не отрицает, что он две тысячи лет назад ходил по этой земле, и вдохновлял миллионы людей, призывая их к лучшей жизни. Мы всего лишь утверждаем, что Константин использовал огромное влияние и значимость Христа в своих целях и таким образом сформировал основы известного нам на сегодняшний день христианства». Софи покосилась на книгу, лежавшую перед ней на столе. Ей не терпелось услышать продолжение, увидеть, как да винчи изобразил чашу грааля но тут существовал один подвох продолжил свое повествование тибинг поскольку константин поднял статус христа почти через 400 лет после смерти последнего успели накопиться тысячи документов хроник жизни великого человека, где он описывался как простой смертный. Константин понимал, что следует переписать эти исторические книги. Именно тогда и возник самый значимый момент в истории христианства. Не сводя глаз Софи, Тибинг выдержал многозначительную паузу, затем продолжил. Константин финансировал написание новой Библии, куда не входили бы Евангелия, говорившие о человеческих чертах Христа, а включались те, где подчеркивалась божественная его сущность. Все более ранние Евангелия были объявлены вне закона, затем собраны и сожжены на кострах. Одно любопытное замечание вставил Лэндон. Любой, кто предпочитал запрещенные Константином версии Евангелия, являлся еретиком. Само слово «еретик» Происходит от латинского харектикус, что означает «выбор». Тот, кто выбрал изначальную историю Христа и стал первым в мире еретиком. «К несчастью для историков», — продолжил Тибинг, «некоторые Евангелия из тех, что приказал уничтожить Константин, уцелели. Так, в 1950 году в пещере неподалеку от Кумрана были найдены свитки «Мертвого моря». А незадолго до этого, в 1945-м, копские свитки, их нашли в Хаммаде. В этих документах рассказывалась не только истинная история Грааля. Они повествовали о пасторской роли Христа с чисто светской точки зрения. И, разумеется, Ватикан в худших своих традициях дезинформации стремился пресечь распространение этих свитков, что, в общем-то, и понятно. Ведь свитки эти позволяли выявить исторические расхождения и подтасовки, служили подтверждением тому, что к созданию новой Библии приложил руку политикан, стремившийся обожествить человека Иисуса Христа и использовать его авторитет для укрепления собственной власти. И все же, — возразил Лэндон, как мне кажется, важно помнить о том, что желание нынешней церкви предотвратить широкое хождение этих документов происходит из искренней веры в правильность и непогрешимость устоявшихся взглядов на Христа. В Ватикане собрались глубоко верующие люди, убежденные, что эти противоречивые документы могут оказаться фальшивкой. Тибенку усмехнулся и опустился в глубокое кресло напротив Софи. «Как видите, дорогая, наш профессор гораздо мягче и снисходительнее относится к Риму, нежели я. И тем не менее он прав, говоря о том, что современные церковники искренне убеждены во вредности и ошибочности этих документов. Это и понятно». Ведь на протяжении долгих веков Библия Константина была для них истиной в последней инстанции. Нет на свете более внушаемых людей, чем те, кто призван внушать. «Он просто хочет сказать», — вставил Лэндон, — «что мы поклоняемся богам наших отцов». «Я просто хочу сказать», — возразил Тибинг, — «что почти все, чему учили нас отцы о Христе», Есть ложь и фальшивка, как и все эти росказни от чаши Грааля. Софи перевела взгляд на цитату да Винчи. «Слепое невежество сбивает нас с пути. О, жалкие смертные, раскройте глаза!» Тибинг потянулся к книге и начал перелистывать ее. «И, наконец!» Прежде чем я покажу вам рисунок да Винчи с изображением Грааля, хотел бы, чтобы вы взглянули на это. Он открыл альбом с цветной иллюстрацией на развороте. Вы, разумеется, узнаете эту фреску? Да он никак шутит. Софи смотрела на самую знаменитую фреску всех времен — «Тайная вечеря». Легендарная роспись, которой да Винчи украсил стену собора Санта-Мария де ла Грация неподалеку от Милана. На ней был изображен Христос со своими учениками. Он объявлял о том, что кто-то из них предаст его. — Да, конечно. Мне хорошо знакома эта фреска. — Тогда, может, вы согласитесь сыграть со мной в одну игру? Закройте глаза на минутку. София несколько растерялась, но закрыла глаза. — Где сидит Иисус? — спросил Тибинг В центре. — Отлично. А что за пищу преломляют и едят Христос и его ученики? — Хлеб, это же очевидно. — Прекрасно. А что пьют? — Вино. Они пьют вино. — Замечательно. Просто великолепно. Ну и, наконец, последний вопрос. — Сколько на столе бокалов для вина? Софи задумалась, понимая, что это вопрос с подвохом а после трапезы Христос взял чашу с вином и разделил ее со своими учениками. «Одна чаша», — ответила она, — «сосуд. Чаша Христова». Христос передавал из рук в руки один единственный сосуд с вином, как бы подчеркивая тем самым, что все христиане должны объединиться. Тибинг вздохнул. «А теперь откройте глаза!» Она повиновалась. Тибинг загадочно улыбался. Софи взглянула на иллюстрацию и, к своему изумлению, обнаружила, что у каждого за столом была чаша с вином, в том числе и у Христа. Тринадцать чаш. Мало того, все они были маленькие, без ножки и сделаны из стекла. Никакого особенного сосуда на картине не оказалось. Никакой чаши Грааля. Тибинг хитро сощурился. Немного странно, вам не кажется, что в Библии и наиболее распространенных легендах этот момент связывают с появлением чаши Грааля? А да Винчи словно забыл об этом и такую чашу не нарисовал. Уверенно искусствоведы должны были это заметить. Вы удивитесь, узнав, что некоторые странности в рисунках и картинах Леонардо сознательно обходились учеными и искусствоведами. А что касается этой фрески, то она и есть ключ к пониманию тайны Грааля. И в тайной вечере да Винчи он перед нами словно на ладони. Софи впилась взглядом в иллюстрацию так получается эта фреска говорит нам что на самом деле представляет собой чаша грааля ничто прошептал в ответ тибинг скорее кто дело в том что грааль никакой не предмет на самом деле это лицо вполне одушевленное.